Финансовая автономность Открытие Фиаско, я жду тебя На протяжении долгого времени Ты готовишься к чему-то И наконец сделаешь, но случается полный провал Абсолютный фейл Кошмар Сперва испытываешь опустошение Накатывает гигантская волна стресса Стоп Вспомни, что полный конец Это предвестник нового Новое грядет Начинаешь внимательно оглядываться вокруг В поисках этого нового Но только будучи загнанным обстоятельствами в угол Ты сможешь разглядеть его Там, где все понятно Все поделено и расписано Все влияния установлены Пробиться сложно Там красный океан борьбы Как же тебе без борьбы и долгого труда вытащить пресловутую рыбку из пруда? Очень просто. Иди и организуй для себя такие обстоятельства. Только там ты найдешь что-то новое, но лишь в случае готовности действовать в условиях максимального давления, полной непредсказуемости и неопределенности. Тренируй себя и учись действовать в таких условиях. Главное в этот момент не слейся, не приготовься умереть, не займи позу, в которой удобно лежать на дне, сложив руки. Не жди, что после твоей бесславной смерти будут говорить «Он пал смертью храбрых». Нет. Действуй проактивно, ищи на что можешь опереться для выполнения следующего шага. Да здравствует полный конец. Да здравствует новое начинание. Да будет полный крах всему в момент, когда предыдущее перестало работать. Полная фиаско. Я жду тебя. Озарение. Переформулирование вопроса. В поисках ответа. Ищешь решение и не можешь найти. Бьешься головой о стену в попытках выбить из себя ответ. Хочешь понять и не можешь. В поле частоты ответ приходит раньше заданного вопроса. Переформулируй свой вопрос, и вдруг окажется, что на него уже есть ответ. Ответ, который не является плодом твоих долгих поисков. Всегда существует формулировка вопроса, для которой уже найден способ решения. То есть правильное переформулирование вопроса или проблемы в корне меняет дело – Эти вопросы и проблемы просто перестают существовать. Описывая чудо, все пытаются разложить его на отдельные компоненты. На самом же деле требуется не содержащая логики гипотезы. Так происходит озарение. ОЗАРЕНИЕ МНЕНИЕ И СОМНЕНИЕ В жизни случаются события, которые сдвигают в область догм все истины, накопленные в течение жизни. И возникает вопрос, может, многое из того, что ты носишь в себе, больше не работает? И тут ты ставишь под вопрос огромное количество вещей и придаешь сомнению и мнению системный характер. Ты признаешь этот момент. Отныне мнения и сомнения будут жить в тебе рядом и существовать в танце. Не противоборствовать, а танцевать. На любое твое мнение рядом будет сомнение. Это всегда позволит тебе открывать еще что-то и добавлять к своему мнению новое, актуализирующее, превращая его не в потенциальную догму, а в свежую истину. И отныне ты сам будешь кропотливо перепроверять все свои представления формируя их актуальный набор. Тот, что подходит именно тебе, не пользуясь тем, что было дадено тебе, твоим окружением или воспитателями. Открытие. Убежденности. Успех, удача, результаты есть сумма твоих убежденностей, но не тех убежденностей, которыми ты обладаешь, а тех убежденностей, что овладели тобой. Пресыщенность, упертость своим замыслом, вектором движения, верой, что с тобой может случиться то, что ты замыслил, все это создает гигантскую энергию движения вперед. А если веры и убежденности не хватает, то ты останавливаешься, в то время как другие, продолжавшие движение, оказывается в задуманном месте Знаешь, есть языки, например, татарский или башкирский У них нет слова «назад», у них есть слово «вперед» По-татарски «вперед» — это «алга» Тогда резонно звучит вопрос, как же будет «назад» на этих языках Ну вот так, «развернулся» и «алга», то есть «вперед» Желание воспринимать мир дискретно, белое-черное, хорошее-плохое, очень естественное и понятное, это сильно упрощало бы ситуацию. Но мироздание устроено иначе. В нем много полутонов. Жизнь, построенная по принципу «иду вперед» или «иду назад», или «иду вправо», или «иду влево». Это жизнь, в которой ты будешь похож на робота. Успешно жить таким образом не получится. Поэтому лучше всего представлять себе успешную жизнь как совокупность небольших изменений, небольших поворотов, на которых ты можешь что-то проверить, изменить, сделать иначе. Радикальные изменения категорически противопоказаны человеку. Осуществляй множество попыток в каком-то секторе. Не получаешь сигналов, что это твой сектор, Меняй на соседний. Потом пробуй другие, ближайшие. И только после этого переходи на дальние. Или на совсем дальние сектора. Открытие. Дуальность. Жизнь как таковая, и семейная, и общественная, и бизнес обладает дуальностью. То есть тебе необходимо быть одновременно и гибким, и очень твердым. На первый взгляд кажется, что это противоречащие друг другу качества. Нет. Поиск главной формулы, главного показателя, главного индикатора, придание гиперзначимости чему-то – это ложный путь. Он всегда приведет к тому, что когда ты находишь кажущееся тебе главным, вот оно – Всегда потом возникает другое И вот ты ходишь От одного к другому Никак не можешь найти Почему? Потому что Нет чего-то одного главного Мироздание так устроено, что в нем Все главное Поэтому Никогда не ищи, что главное Всегда исходи из взаимосвязей и совокупности. Никогда не выбирай один интерес. Есть группа интересов. Никогда не думай про себя, что ты что-то одно. У тебя может быть огромное количество проявлений для себя и своих действий. Никогда не зацикливайся на чем-то одном, ибо это противоречит мирозданию. Открытие Что делать Интересный, часто задаваемый себе вопрос Что делать Представь, что все проекты, продукты Существовавшие на Земле Произошли из некого состояния В котором находились замыслившие их люди Перед созданием всех прекрасных вещей Стоит человек Чувствовавший что-то особенное В тот момент Хотя и не знавший, что это станет таким Мироздание устроено так, что если ты ввергаешь себя в состояние такого чувствования, то случается вычувствование, персональное, лично твое, что делать. Только твое тело и душа знают, что тебе делать. Глупо просить совета у кого-то еще. Каждый из нас индивидуален, вот почему общие советы и рецепты не работают, они просто тебе не подходят. И ты сильно заблуждаешься, если считаешь, что досконально изучив и повторив кейсы великих свершений, достигнешь аналогичного результата. В традиционных учебных заведениях тебе продают устаревшие кейсы и алгоритмы. А когда ты повторяешь их, и у тебя не получается, говорят, что ты мало старался. В Академии x – происходит овладением навыком создания для себя состояния, которое называется полем чистоты. В таком состоянии случаешься чистоты, настоящий, а не тот ты, подвешенный на растяжках внешних, общественных догм и мифов своего собственного опыта. Как если бы я сказал, что ты научаешься управлять своим состоянием, и вдруг... Начинаешь ощущать себя в тот момент, когда у тебя получалось. Хотя раньше никогда не получалось, как бы ты ни старался. И так происходит все чаще и чаще. И в один момент, просматривая ретроспективу, осознаешь себя победителем. К тебе приходит осознанность случившегося с тобой.